Глава 55. Пожалуй, наше самое большое преступление – это приверженность жестокому фанатизму. Оно привело нас к истреблению или иному способу заглушения умеренности. Мы сломали людей с либеральными взглядами. Вот что мы сделали. И посмотрите, куда нас это привело. Финтан Грейг Дахини. Джон почувствовал мгновенную антипатию к Адриану Пирду в лабораториях Килалу. Этот человек нарядился в причудливый костюм из зеленого твида, в котором вышел ко входу приветствовать вновь прибывших. Он представлял собой карикатуру на важного сеньора с лицом, загоревшим под интенсивным освещением внутреннего дворика. Саму лабораторию Джон мог смутно видеть, когда бронированная машина спускалась со склона. Она находилась не прямо в Килалу, как объяснил водитель, а немного севернее. В названии была тщательно продуманная доля путаницы, которую они никогда не раскрывали. Лаборатория располагалась в большом каменном здании бывшей крепости. Грязно-серый камень лежал в согнутой руке гор, подобно злокачественной опухоли, простирающей свои метастазы к побережью близлежащего озера. «Это чужеродный организм здесь, вот о чем вы думаете», сказал водитель, словно прочитав его мысли. «Всем так кажется». Но внутри гораздо лучше, и оттуда вид совсем другой. «Добро пожаловать к нам в Килалу». Представившись, произнес спирт. Рукопожатие его было сухим и формальным. Наслышан о вашей славе, доктор Адонал. Мы все очень взволнованы. Джон почувствовал гнев. Дахини осуществил свою угрозу и создал миф об Адонеле. Отцу Майклу и мальчику был предоставлен гид, и они отправились в другое крыло. Священник, когда уходил, старался не смотреть Джону в глаза. Он был все время молчаливым и задумчивым после исповеди. Стоны Анила внутри, однако, прекратились. И Джон почувствовал себя несколько спокойнее. То, что он облегчил душу, здорово ему помогло. Душевное смятение, последовавшее после исповеди, лежало в преддверии ада. Все, что сейчас хотелось Джону, просто еды и отдыха. И немного времени на раздумья. «Мы организовали небольшое собрание руководящего персонала», протараторил Пирт. «Надеюсь, что вы готовы к этой встрече. Время не ждет». Джон посмотрел на него сквозь полуприкрытые веки, но гнев уже сменился усталостью. Пирт подумал, что этот человек почему-то выглядит усталым и смущенным, но Дахи не предупредил, чтобы ему не давали времени на размышления. Путин потеряет душевное равновесие. Неужели это по предположениям и есть Анил? Воздух во внутреннем дворике был наполнен запахами влаги и плесени с добавлением выхлопных газов от отехавших бронированных машин. Джон был рад, что покидает это место. Пирт сопроводил его через несколько больших двойных дверей, некоторые из которых оставались открытыми. Здесь можно было увидеть людей за различными занятиями. У компьютеров вращающийся центрифуг, стерилизаторов, откуда с шипением вырывался пар. В одной из комнат Джон увидел голубой луч лазера. Создавалось впечатление хорошо организованной, но в большей степени бесполезной индустрии. Вокруг было много суеты, внимательного исследования тарелочек с культурами и тест-пробирок. И даже электронный микроскоп. За одной из закрытых дверей был слышен грохот электродвигателя. В дальнем конце холла была изогнутая винтовая лестница. Она привела Джона и его спутника вверх на площадку, где Пирт распахнул тяжелую дубовую дверь и пригласил в библиотеку. Стены украшали старые портреты с одной стороны. Остальное место занимали книжные шкафы, стеллажи со стопками книг и выдвижная лестница. Небольшой камин итальянской работы с высоченными из мрамора херувимчиками Располагался в конце открытого пространства, где помещались еще несколько массивных кресел и стол. В комнате пахло старыми книгами и сигаретным дымом. Джона представили, по крайней мере, десяти мужчинам. После третьего он уже не считал. Перед его глазами мелькали твидовые костюмы, свитера с высоким воротом, кардиганы. Кого-то из них звали Джим, доктор Белфор, о котором вы, конечно, уже слышали. Когда Джон пожал последнюю, предложенную ему руку, со стороны стеллажей, вылезли стоявшую там школьную доску и поставили рядом с камином. Пирт подал знак, призывая своих людей к более благопристойному поведению. Они в самом деле были хорошо проинструктированы, и их лица выражали только глубокую заинтересованность. Джон смотрел мимо сидящих людей, которые теперь внимательно и изучающе вглядывались в него, на пустую поверхность доски. Она была очень тщательно вычищена и не было даже намека на то, что ее когда-либо использовали по прямому назначению. Пустая черно-зеленая поверхность. Интересно, что ему с ней нужно делать? Внезапно он вспомнил о каре, наложенной на него отцом Майклом. Это должно пробудить Анила внутри? «Да не говорил, что у вас есть новый интересный подход к чуме», — подсказал пир Джону. Джон нашел мел внизу на выступе доски. Анил внутри не возражал. За рукой было интересно наблюдать со стороны. Она как бы двигалась сама по себе. Его тело жило другой жизнью. Повернувшись к Пирду и остальным со спокойной улыбкой, Джон заговорил твердым и уверенным голосом. Каждый из вас, конечно, согласится с тем, что вирус должен использоваться как специализированная структура, которая вводит нуклеиновую кислоту в клетки этой новой бактерии. Я думаю, что не стоит этого разъяснять данной аудитории. Несколько коротких смешков приветствовали это замечание. Джон на мгновение отвернулся и посмотрел куда-то мимо доски, собираясь с мыслями. Он посмотрел на камин и портрет над ним где был изображен щеголь эпохи королевы Елизаветы. Плотно пригнанное темное пальто и кружева на шее и манжетах. Жестокие глаза на лице хищной птицы. Синтетическая наследственная информация была заключена в привитой к вирусу ДНК, говорил Джон, перебрасывая мел из руки в руку. «Должна быть и другая характеристика фага», – продолжал Джон. «То, что вирус в своем паразитировании на новой бактерии должен обладать только одинарной ДНК». Это дополнительное сообщение, которое вводится в хозяина. Я допускаю, что синтетическая ДНК должна прилипнуть к вирусной ДНК таким образом, что это приводит к образованию вирусом все больше и больше нужной ему формы». «Все-таки какая замечательная вещь голос», — подумал Джон. Он лился свободно, практически самостоятельно, сильный и полный информативной значимости. Головы вокруг Джона согласно кивали в такт его словам. «Но что, если фаги создавались не с спросил Джон. «Некоторые клетки человека, например, имеют рецепторы для тестостерона. У женщин имеются эстрогенные рецепторы. Есть множество подобных положений. Также должен быть образец информации, определяющий пол плода в утробе. Для разных полов есть свой образец. Копия нуклеиновых кислот, управляющая созданием белков, должна обладать формирующей способностью, которая может направлять субстанции в определенное положение. Джон повернулся к доске и стал наблюдать за удивительным движением своей руки, которая рисовала скетч из серии трехбуквенных комбинаций: УЦУ, УЦЦ, УЦА, УЦГГГУ, ГГЦ, ГГА, ГГГГ, ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. Он наблюдал за работой своей руки, пока она не остановилась, завершив пять рядов серий. Потом она вернулась назад и добавила опознавательные метки напротив каждой серии. Сер, Гли, Алла, Тир, Про. Курильщик в голубом свитере ручной вязки слева от Джона указал на доску концом своей трубки. «Он неполный», — заявил он. «Неполный ряд». «Я сейчас представлю вам все остальное», — произнес Джон. «Я хочу, чтобы вы подумали о группе из пяти единиц. Порядок очень важен, как вы можете отметить. Но выбор пяти, я полагаю, наиболее существенный». Код передачи разбит на группы по 5, а распределение соответствует имеющимся химическим связям в местах рецепторов. «В тех местах, определяющих пол, что вы постулируете?» – опять спросил курильщик. «Да, я хочу, чтобы вы представили себе флагелу с волокнами в одной цепочке и неполную, которая достигает закрепления в живых рецепторах. Пентапробка, можно сказать, предназначена для конкретного гнезда. Она может вставляться только в свое место, четко определенное» и если уже вставлено, то выпасть не может». Переставляя стулья, люди пирда придвинулись ближе, внимательно слушая Джона. «Почему именно пять?» – спросил кто-то. Каждая из этих квадратных групп Джон указал на ряды, написанные на доске. «Имеет открытый конец, пятый сегмент, который можно разместить как угодно. Формировать его можно до соответствующего вида». «Боже мой!» – воскликнул курильщик. Он посмотрел на Джона с благоговением. «Процесс жизнедеятельности отключается. Как вы до этого дошли?» «Это самое простейшая из требуемых форм», — ответил Джон. «Имея данные о симптомах чумы, — начал Пирт. «Как вы определяете боковые группы?» — перебил его кто-то. «Между ДНК и РНК единственное химическое различие — это четвертое основание. тимин для одной и урацил для другой», — пояснил Джон. «Можно определить различные последовательности путем сравнения масс спектров ФД С применением стереоизомеров, конечно. Различные виды спиралей ДНК расскажут нам о субмолекулярных формах в их пределах. «Вы утверждаете, что основная теория крика – это не истина?» Вопросительно сказал Пирт. Джон кивнул. Как бы там ни было, а этот малый довольно сообразительный. Без сомнения, он сразу схватывает то, что еще только подразумевается. Вопросы бомбардировали Джона со всех сторон. «Больше, чем одна минокислотная замена? Пептидной связи? Да!» Карбоксильная группа и аминокислота, но разве оно не должно быть высшим полимером? Не будет ли факт дезинтегрироваться?» Пирт встал и помахал рукой, требуя тишины. «Должна быть обратная связь от цитоплазмы», – сказал Джон, – как предполагает доктор Пирт. Он положил мел на место и потер переносицу, не удержавшись от желания закрыть глаза. Начиналась головная боль, и плечи Джона вздрагивали от усталости. Пирт тронул Джона за руку. «Была тяжелая дорога, не правда ли?» Я бы сказал, что то, что вам сейчас нужно, это хороший обед и спокойный сон. Джон кивнул. «Подходит, будь я проклят!» — сказал кто-то. «Годится во всех отношениях!» «Мы завтра снова встретимся. Пусть доктор Аддонелл отдохнет», — произнес Пирт. Джон безропотно позволил себя увести. Он все еще слышал доносящиеся из библиотеки взволнованные голоса, споры, какие-то обрывки разговоров. «Значит, Дахи не прав. В самом деле необходимо только вдохновение» но он дал им точные инструкции, как того требовала кара. Пирт привел Джона в ярко освещенную кухню, куда пожилой человек в белом переднике принес сэндвичи и молоко. Потом Джона проводили в маленькую спальню с ванной. Единственное окно выходило на залив, где купалась луна. Джон слышал, как закрылась дверь и щелкнула задвижка. Он подергал дверь и убедился, что она заперта. Тогда Джон погасил свет в комнате и вернулся к окну. Около озера находился огражденный камнями выгон для скота, а за оградой была болотистая земля с высокими камышами. «Я пленник. Это работа дохини. Джон не сопротивлялся усталости, нараставшей в нем, когда он наблюдал за лунным светом, разливающимся по заливу и трясине. «Какое все это имеет значение, если ты в плену?» «Луна, освещающая вечерний пейзаж, — это навязчивая идея», — подумалось Джону. Свет из прошлого влюбленных пар, лиющийся прочь туда, где уже не может быть любви. Эпизоды и мелочные подробности долгой поездки продолжали терзать сознание Джона. Они неслись бесконечной чередой в долгих сумерках, в бесконечной монотонной вечности. Когда прекратились рыдания у Нила, Джон почувствовал, что ноша уже не столь тяжела. Прорез стали бронированной машины обрамляла вид на вершину холма, погруженную в оранжевый закат, отрезки черных теней вверху, где стоял древний форт. Джон подумал, что раньше здесь, наверное, кипела жизнь. Теперь это была лишь молчаливая реликвия пережиток прошлого. Он чувствовал, что сидящие в бронированной машине люди могли бы тоже легко исчезнуть, превратиться в бренные останки, кости и ржавый металл. Поездка сюда очень отличалась от простого путешествия по сельским окрестностям. Поединок с Хьюрити велся инстинктивно в течение долгих месяцев их медленного пути. Стирая свои вещи в холодной воде, Добывая пищу из зарытых тонников, охотясь на одичавших свиней и коров. Что это была за земля? Джон помнил небольшой ручеек у своих ног, воду, бежавшую через камыши, торчавшую в вязкой жиже. Течение безразличными движениями наклоняло тростники. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это было похоже на шагающие ноги четырех путников, и в этом была свобода. Да, свобода. Все их пожитки были за плечами. Странное чувство. Джон был свободным здесь вместе с Хюрити, священником и мальчиком, чувствуя отвлеченность от всех явлений окружающего мира, присущую, пожалуй, только мигрирующим толпам кочевников. Тем людям, что проводили все время на ногах или на лошадях. Только дом мог уменьшить такое ощущение свободы. Это была мысль, которую Джону очень хотелось обсудить с Генноном. «Мы берем только то, что пригодилось бы в жизни кочевникам». Когда Джон стоял в темноте своей комнаты, глядя на лунное отражение в воде, ему почудилось внизу какое-то движение. Черная фигура вышла из тени с другой стороны бывшего крепостного вала. Джон узнал отца Майкла по походке. Священник бесцельно бродил по краю мощенных плит, а потом перешел на лужайку выше озера. Его появление напомнило Джону о каре. Надо помочь им найти лекарство. Он отвернулся от окна, включил свет в комнате и растерил кровать помочь им найти лекарство. Да, ему придется сделать это. Священник стоял лицом к зданию, когда свет в окне Джона опять зажегся. Ему был виден профиль Джона, смутное движение. Потом свет погас. И исповедь Джона вызвала противоречивое чувство у отца Майкла, ужасную тяжесть на сердце и вместе с тем ощущение пустоты. Священник вдруг вспомнил о другом периоде своей жизни, о тех годах, когда он занимал угловой дом в нижней части Дублина и служил духовным советником в католической школе. Этот дом отец Майкла снова увидел этим утром, из окошка бронированной машины, когда водитель объезжал город в ряду строений погруженных в печаль, непримечательных ничем, кроме сорняков и пустых окон. Церковная школа превратилась в гранитные руины, а ее внутреннее убранство было опустошено огнем. Отец Майкл решил, что больше всего он скучает по тому моменту, когда мальчики и девочки толпой выбегают из школы. Они начинают шумную возню, радуясь краткому мигу свободы между школой и домом. Стоило священнику закрыть глаза и подумать об этом, как он вновь представлял себе их радостные крики, громкие возгласы насмешек и ребячего хвостовства, множество лиц, обмен детскими планами и секретами, жалобы на придирки домашних. Отец Майкл снова взглянул на темные окна комнаты Джона, вспоминая, какое странное влияние оказал молчаливый мальчик на это бедное создание там, наверху. Дахини придумал этот метод воздействия с изощренной злобой. Мальчик оказался правильным выбором. Он представлял собой квинтэссенцию того, что можно было увидеть лишь у некоторых, мельком встречающихся в этом ирландском мире. От прежней энергии почти ничего не осталось. Могут ли мальчишки вызывать такую же суматоху во дворе в отсутствии девочек? Был особенный вид счастья во всем этом шуме и беспорядке, которого лишен теперь мир. И отец Майкл опасался, что его больше не будет никогда. Это были не просто мальчики, погруженные во что-то, напоминавшее им те дома с каменными фасадами в долине. Каждый из них в конечном итоге прикрывает лишь пустоту, стараясь не выдавать даже намека на печали, спрятанное внутри. Исповедь Джона ничего не изменила, подумал отец Майкл. Разве что привела человека к пониманию того, что сделанное им ужасное зло необходимо исправить. А что, если лекарства вообще нет? Отец Майкл почувствовал, что его собственные мысли выдают его. Это был беспринципный вопрос, недостойный священника. Бог не может этого допустить. Вот еще один пример того, что старые принципы ушли, стерлись из-за действий одного человека. Недавно восстановленная вера отца Майкла вновь покачнулась. Принципы. Это было одно из тех слов, которое можно сравнить со словом «ответственность». Такие слова раскрывали внутренние человеческие страсти но оставляли некий покров тайны, подобно торчащему из сложенной пачки товара уголку материи. Он ничего не мог рассказать об остальных тканях. Эти слова были синонимами для очень разных вещей. Вера часто маскируется под словом «принцип». «Вера», как это слово измельчало. Оно похоже на красно-белый плакат, купленный в дешевом магазине с надписью «По газонам не ходить» или «Границу не пересекать» или «Закрыто вход только по пропускам». Отец Майкл закрыл лицо руками. «Боже, что мы наделали?» «На все времена было разрушено понятие «невинность», — подумал священник. «Вот что они сотворили». Он внезапно понял, что это качество было присуще Джуну Рую Анилу, пока на него не обрушилась трагедия. «Нельзя это назвать совершенно невинностью, потому что даже тогда Анил играл с огнем. Этакий ученик-чародея, пытающийся колдовать в отсутствии учителя. Разве Бог не приходил к нему тогда?» Разве потеря невинности произошла по желанию Бога? От такой потери некуда скрыться, ее нельзя исправить. Это самая ужасная вещь из всех. Действенность и чистота ушли без возврата. Отец Майкл упал на колени на влажную траву под окном Джона и начал молиться. «Боже, возроди нас! Боже, возроди нас!» Пирт, возвращаясь после разговора с Дахинем, услышал голос со стороны озера и задержался в тени зданий, заинтересованной склоненной фигурой. Лунный свет был настолько ярок, что он смог рассмотреть отца Майкла. Священник еще не знал о небольшом дельце с бракосочетанием, которое его ожидало. Пирт колебался, пойти и сразу обо всем ему рассказать или дать возможность закончить свои молитвы. Воспитание дало Пирду представление о молитве как о явлении очень личном, чем не делятся с другими. Наблюдение за молящимся смущало его. Во время посещения церкви Пирт всегда молился одними губами, Сознавая, что все вокруг могут услышать его слова. С этим делом можно повременить до утра, подумал он. Пирт поспешил в свои апартаменты, занятый размышлениями о том, что произошло между ним и Дахини. Разговор был довольно занятным. Дахини был уже в своем офисе, примчавшись в Килалу по короткой дороге, сопровождаемый мотоциклистами. Он как раз говорил по телефону с Виком Финчем. Разговор казался странным, как будто односторонним, Явно с англичанином, не привыкшим много разговаривать. Дохини что-то писал в маленьком блокноте, и пирд прочел следующее: Что-то там случилось, кто-то нас подслушивает, и Ви этим очень расстроен. Я тебе говорю, Ви, личность человека меняется у нас на глазах. Дохини жестом поманил пирда и указал на телемонитор в углу стола с камерой, сфокусированной на библиотеке в том месте, где Джон стоял у доски. Дохини сказал одними губами: Я наблюдаю за ним. Пирт кивнул. Виком сказал что-то, по всей видимости, уклончиво или выразил несогласие с Дохини. Тот нахмурился. Водитель наблюдал в зеркало, продолжал Дохини. Священник услышал исповедь Да. Не знаю, что это было, но отец Майкл был сражен наповал. Дохини дал знак пирду занять место наискосок от него за столом. Пирт повиновался, спрашивая себя, почему тот дает информацию англичанам, ведь это очень опасно. Любой мог подслушать. Да, опять, сказал Дохини. Он говорит, базовый ряд продолжается, чтобы делиться на 4. И еще минуту Дахини слушал собеседника, потом перебил его. Что в этом неестественного? Мы узнали это из сплетен. Вика Финч сказал что-то, показавшееся Дахини забавным. Зачем ему обманывать нас? В любом случае, это до смешного просто. Пять одинаковых протяжек к двойной спирали. И весь комплект блокируется в местах рецепторов. Довольно элегантно. Я вам говорю, Ви, что человек, стоящий здесь, «Объясняет нам все сознанием дела, черт побери!» «Дахини, когда говорит с Виком Финчем, становится настоящим британцем», — подумал Пирт. «Он, черт побери, слишком откровенен для такого сотрудничества. Все это попахивает предательством». Дахини продолжал слушать, округлив глаза, потом заявил. «Да, то, что он подразумевает, поражает ум. Поговорим об этом позже, Ви». Он положил трубку на рычаг и взглянул на Пирда. «Адриан, ты действительно считаешь, что мы держим тигра за хвост?» Что ты имеешь в виду? Неужели ты не представляешь, во что может вернуть мир знание этого? Мы можем вновь привести мир в порядок, — сказал Пирт. Дахини направил острый взгляд, прищуренных глаз на тени позади Пирта. Привести в порядок? О нет, Адриан, шалтай-болтай ремонту не подлежит. То, что мы приведем в порядок, не будет похоже на старый мир. Он уже ушел навсегда, забудь о нем. Два поколения, максимум три, — пытался развить тему Пирт. Не говори глупости, Адриан. В голосе Дахини послышалось раздражение. «Знание всегда было могуществом, властью, но не до такой же степени. И если мы не будем соблюдать осторожности, то создадим мир, по сравнению с которым времена чумы покажутся детской забавой». Пирт заморгал. Что Дахини имеет в виду? «Конечно, в мире в течение определенного времени будет мало женщин, но если они найдут средства от чумы, многие болезни можно будет стереть с лица земли вообще. Черная полоса исчезнет из будущего человечества». «Я, пожалуй, пойду посплю», — сказал Дахини. Наш гость надежно спрятан на ночь. Дверь закрыта и поставлен охранник. «Если он спросит, почему на двери замок, скажи, что так приказал я», — произнес Дахини. «Охранник не слишком заметен?» «Все в порядке. Он в штатском и находится там будто бы случайно». «Будут и определенные ограничения в его перемещениях в течение дня», — продолжал Дахини. «Ему нельзя никуда ходить и особенно близко подбираться к баракамере, где находятся Кэти и Стивен». С ним все время должен быть сопровождающий. Тщательное наблюдение и внимательность не отходить ни на шаг. Вне нашей границ становится небезопасно. Он это поймет. Какие будут инструкции в отношении мальчика и священника? Никаких ограничений. Я хочу, чтобы он встречался с ними почаще. Старый Мун все еще здесь? Пирт посмотрел на свои часы. Он, наверное, сейчас у тебя. Попроси его завтра поработать в комнате Анила. Ты уверен, что это и в самом деле Анил? Уверен, как в золотом запасе Фортнокса. Если он обнаружит в своей комнате послушивающее устройство, не станет ли он от этого излишне подозрительным? Мун свое дело знает. Скажи ему, чтобы поставил магнитофон на запись и ежедневно предоставлял мне кассеты для прослушивания. Ты остаешься здесь? Конечно, остаюсь. Ты же не можешь меня отсюда так просто прогнать. Пирт поджал губы. Ему не нравилось такое развитие событий. Пирт любил свою собственную маленькую империю, свое собственное могущество. Присутствие Дахини нарушало его власть. «Мне не нужны ошибки», — сказал Финтан. «Не нужно повторять глупости Кевина Аддонелла. Если все провалится, вина ляжет на мои плечи. Вот такие дела. Поэтому мои приказы должны выполняться в точности, а я буду наблюдать за этим». Перд кивнул, ожидая такого поворота событий. «Если план не удастся, Дахини нужно будет винить только самого себя». «Жить я буду в той же самой комнате?» — поинтересовался Дахини. «Да». «А теперь пойдем», — сказал Финтан. «Настало время нам отдохнуть. Завтра предстоит тяжелый день». «Перечень поставок возьмешь у меня для изучения», — заметил Пирт. Дахини улыбнулся, но ученый заметил, что улыбка коснулась только его губ. «Что ж, очень хорошо», — сказал Дахини и вышел из комнаты. Пирт подождал несколько минут, а затем снял телефонную трубку и набрал номер в Дублине. Когда на звонок ответили, он назвался и тихо сказал. «Я думаю, мы сумели отурачить Дахини».